Умер Давыдов от удара утром 22 апреля 1839 года в возрасте 54 лет. Как будто какая-то пуля из ста тысяч пуль, пролетевших мимо него, летела во след, летела и догнала. Однажды у Пушкина спросили, как же он, будучи молодым поэтом, не поддался обаянию Жуковского и Батюшкова и не сделался их подражателем. Пушкин ответил, что обязан этим, Денису Давыдову. Резкие черты неподражаемого слога. Вот что Пушкин видел в Давыдове, которого иные чудаки находили легковесным. Один наш современник пренебрежительно бросил о нем в литературном учебнике партизанские мозги. Но именно Давыдов научил Пушкина быть, как он сам сказал, оригинальным. Давыдов действительно был большой оригинал во всех смыслах этого слова. Здесь стоит на минуту остановиться и честно уяснить вот что. Денис Васильевич Давыдов не стал генералом побеждающим в сражениях на несколько сотен тысяч человек. В этом смысле он не равен Кутузову, Багратиону, Юrmолову или Раевскому. И всегда осознавал свою подчиненность по отношению к ним. Нет, может, он и выиграл бы такое сражение, но не генеральный штаб государь император такого дела не доверили бы ему никогда. Безусловно, он на всех основаниях дорос до генеральских степеней, но всё-таки Денис Васильевич имел чересчур вольный склад характера для военного человека. Он был слишком поэт. Для того, чтобы претендовать на фельдмаршала, он был слишком дерзок, слишком экспрессивен, слишком наконец чувствителен и лиричен. Генерал Ермолов с любовью писал Удавыдову: "В 40 лет он такой же по весу, каким был в молодые лета. Но мы помним, кого в России ещё именовали повесами? Пушкина, Есенина. Понимаете, о чём мы?" Генерал Алексей Щербатов, под чьим началом Давыдов воевал, выражался о нём ещё жёстче. Хвастун своих пороков, что, впрочем, можно отнести к доброй половине русских классических поэтов, на этом основании и строился образ лирического героя. Но такие люди армиями не управляют. И Суворов, и Ермолов и Николай Раевский попадали в опалу. И могли сказать такое, что у придворных вытягивались лица, но всё-таки дерзкие они были не до такой степени, чтобы назвать императора тетеревом. Конечно, даже самые мужественные генералы могли иной раз всплакнуть или увязаться за какой-нибудь юбкой очертя голову, но всё-таки и лиричны они были не до такой степени, чтобы написать: "Не пробуждай, не пробуждай моих безумств и исступлений". не молётных сновидений, не возвращай, не возвращай, не повторяй мне имя той, которая память муки жизни, как на чужбине песнь отчизны изгнаннику земли родной. Однако именно эти черты, чувствительность и непредсказуемость сделали Довыдова легендой. В конце концов никакому генералу не взбрела бы в голову идея устроить партизанскую войну. Для этого нужно быть слишком свободным, слишком дерзким, слишком поэтом. Русский народ при всей своей внешней суровости очень поэтичен и сентиментален. Он ценит свойственные ему самому черты в тех, кого выбирают своими героями. Да простят мне вольность сравнения, но Довыдов был, как ни парадоксально, в некотором роде высоцким своей эпохи. Нет, положение он занимал несравненно большее, чем Высоцкий. Всё-таки Давыдов был в полном и прямом смысле этого слова герой, государственный человек, военный тактик, во многих своих записках ещё и, как сегодня это называется, политолог, в поэзии предвестник и товарищ Пушкина, а значит, и всей русской литературы как таковой. Но всё-таки в числе прочих ниш Давыдов занимал и ту, что займёт впоследствии Высоцкий. Давыдов как-то вспоминал о своём приезде в армию в 1731 году. Удивительно и непонятно впечатление, произведённое моим появлением. Неужели тому причиною несколько разгульных стежков написанных у дымных бивуаков и по словам педантов, исполненных грамматических ошибок. Проезд мой был истинно триумфальным шествием. Не было офицера, знакомого и незнакомого, старого или молодого, не было солдата, унтер-офицера на походе, на привалах или на бивуаках, которые бы, увидев меня и узнав, что это я, не бежали бы ко мне навстречу или, догнав меня, толпами не окружали, как какое-нибудь невиданное чудо. Портреты его были на постоялых дворах, в девичьих комнатах, в крестьянских избах и заодно в кабинете писателя с мировым именем Петра. и современника Давыдова Вальтера Скотта. Кого так ещё любили? Такой народной славой до да Дениса Давыдова не обладал ни один русский сочинитель, и считанные обладали той же славой после. Давайте представим, если у Давыдова в руке не сабля и не пистолет, чего ему не хватает? Конечно, гитары. Она была бы абсолютно уместна в его случае. И тот самый знаменитый рисунок Клангера с изображением бородатого Давыдова, он вполне себе взаимозаменяем с фотографиями Высоцкого эпохи вертикали и коротких встреч или его проп на роль Емельяна Пугачёва. А учитывая то, как легко от Пугачёва Высоцкий шагнул к порутчику Брусенцову, Офицеру и дворянину в фильме служили два товарища. Сходство Высоцкого и Давыдова приобретает ещё более глубинные свойства. Высоцкий мог бы его сыграть, и никто бы потом не поверил, что у Давыдова был высокий голос, а не густой и хрипой. Только героическая биография Высоцкого была по большей части выдумана, спета и сыграна. Гусарил он всегда подсознательно желая быть, если не как Давыдов, слишком далеко, то хотя бы как Симонов. Ах, как бы ему это понравилось, хоть немного по-настоящему повоевать. А Давыдов и был Давыдов, и судьба у него была своя, кочевая, пьяная, любовная, военная, наконец. И заодно с перцем остроумных басен и эпиграмм. Силу этого едкого остроумия Давыдова – от чего-то стремились иной раз выдать за певца свобод и противника всяческого самодержавия. А он, как и Высоцкий, был консерватор, всю жизнь воспевавший стать в первую очередь ратную русского человека. Но если зажмуриться и представить себе небритого, ещё молодого, между одной и другой войной, запившего на недельку довыдова, набренкивающего с утра вот такие стихи то кто, пусть и со скидкой на эпоху, Явится перед вами, как не Владимир Семёнович. Я на чердак переселился, жить выше, кажется, нельзя. С швейцаром с кучером простился и повара лишился я. Толпе заимодавцев знаю и без швейцара дать ответ. Я сам дверь важно отворяю и говорю им: "Дома нет. В дни праздничные для катания готов извозчик площадьной" И будуар мой, зал, спальня вместились в горнице одной, гостей искусно принимаю, глупцам показываю дверь, на стул одних друзей сажаю, а миленькую на постель. Эти сочинённые в 1811 году давыдовым стихи, между прочим, так и называются, моя песня. Считают, что эта интонация так легко ложащаяся на элементарные аккорды, «ля минор, ре минор, ми мажор» пришла к нам откуда-то из Одессы. Полно те русские аристократы из породы татарских князей умели это делать не хуже. Нет, даже лучше. В первую очередь потому, что в случае Давыдова маргинальность была наигранной, а мужественность – природной, а в случае куплетистов, явившихся через полтора века – ровно наоборот, природная маргинальность при наносном мужестве. Мы здесь не собираемся даже в предположительном контексте размышлять о влиянии Давыдова на Высоцкого. Его, скорее всего, не было. Достаточно того, что Давыдов повлиял на Пушкина. И если с короговоркой на Фёдора Глинку, на Лермонтова, на Владимира Беนิดиктова, а через него, да-да, на Игоря Сиверянина, и на Георгия Шингели, а дальше уже сложней история. Поэтическое мировоззрение шестидесятников, при всей внешней броскости, было скорее банальным. Золотой век из них всерьёз слышала только Ахмадулина, а даже не Акуджава. По крайней мере, до тех пор, пока не начал писать свои исторические романы, хотя внешнее влияние давыдовских гусарских песен на его куплеты очевидно. Однако сложно аргументируемое сравнение Давыдова и Высоцкого имеет основой не прямое воздействие стихов поэта-партизана на поэта-барда, а влияние странных сочетаний в эпохе и судьбе на итоговый результат. Наследие Давыдова принять больше никто не мог. К тому же о Куджаве, кажется, даже в голову не приходило, что воспеваемое им гусарство – Это в первую очередь не шумные застолья «Ах, почти как у нас» и едкие эпиграммы на вельмож «Ах, почти как мы», а культ доблести и войны, бои, в которых не берут пленных, территориальные аннексии и безжалостное усмирение любых окраин, польских или кавказских, неважно. У Высоцкого был самый бойцовский характер. Он единственный мог всерьез спеть тогда «Я люблю кровавый бой», Не эти же мальчики-имитаторы в разноцветных пиджаках из строчки нас мало, нас может быть трое. Всё-таки Высоцкий был сыном офицера, и довести ему этот кровавый бой увидеть, он не сплоховал бы. В конце концов, и Давыдов первые свои военно-гусарские стихи, ставшие классикой, сочинил, не побывав ещё ни в одном бою. Высоцкий продолжим далее. То же, как и Давыдов, по неволе жил на особицу от литературного мира, с некоторой завистью туда косясь и одновременно воспринимая царствующих там как небожителей, которым сам он не чета. У Давыдова, почти не публиковавшегося, стихи распространялись в списках, «Слава была, как он сам ее называл, карманная. Карманная слава, писал он, как карманные часы, может пуститься в оборощение, миновав строгость козённых дозорщиков. Запрещённый товар, как запрещённый плод, цена его удваивается от запрещения. Но это же о Высоцком сказано. Ирландские барды замышлялись как летописцы, то есть исполнители песен о воинах и героях, а потом уже как сатирики. Никто ж не знал, что спустя многие века Бардами станут называть даже не сатириков, а новоявленных скоморохов. В этом смысле Высоцкий, хоть и не самый большой поэт в России, но всё-таки бард в первичном значении слова. Это самое его большое достижение. Упущение же Высоцкого в том, что простоту и понятность он в себе культивировал толпе на потребу, и это слишком часто унижало его поэтическое имя. А простота Давыдова была восхитительным новаторством. Чернь, в том числе чернь прогрессивную он презирал. Зато одним из первых в России заговорил легко, точно, просто. Поэтому давыдовскую горцующую лёгкость и точность его поэтического гусарского удара воспринял Пушкин и передал в русскую поэзию дальше в будущее. а от Высоцкого в русской поэзии остался по большому счету только его образ. Но этим странным сходством феномен Давыдова, конечно же, не ограничивается. За образом гуляйки и гусара скрывался человек на удивление глубокий в тех вещах, что связаны с идеологией и политикой. Неизбежно придется вспомнить еще одно его стихотворение, тоже, кстати, называющееся «музыкально»,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 Что ж, быть может, наш герой утомил свой гений и заботой боевой, и огнем сражений? Нет, он в битвах не бывал, шаркал по гостинам и по плацу выступал шагом журавлиным. Все исчадие греха, страстная новинкой, заговорщица блоха с мухой якобинкой, и козявка ягоза, девка пожилая, и рябая стрекоза, сплетня записная». и комар-студент хромой в кучерской прическе, и сверчок-крикун ночной, друг крылого моськи, и мурашко-филантроп, и червяк голодный, и Филипп Филиппович Клоп, муж женоподобный. Все, что есть, все пыль и прах, все, что процветает, с корнем вон, а Реопак так определяет. Это ж удивительное да обидного, Предсказание на все времена. Причём обидно, не столько тем, кого Давыдов так схоже изобразил, мы только половину явленной им галереи представили, они себя всё равно не узнают. Они ж лучше, трагичнее, глубже. Обидно тем, кто навесит этот неутомимый Ариапак, вынужден любоваться из века в век. Денис Васильевич вовсе не призывал их атаковать, он посмеивался над ними. Значит, и нам придётся. Но как же показательно выглядит то, что буквально во всех посвящённых Давыдову литературе вечных работах позднесоветского периода и раннесоветского, тем более современной песню оценивали крайне скептически. Эти чудаки писали, что в какой-то момент наш гусар отстал и новейших виний не осознал. В общем, обижал хороших людей. А мошки да букашки вдруг явились и всё это литературоведения съели. Они уже пред дверях стояли и притаптывались. Да если б только одно литературоведения. В сборнике своих стихов, который Давыдов готовил в конце 30-х, он выйдет уже после его смерти. Современная песня стоит последней, то есть перед нами в некотором роде завещание, которое не услышали. Заладили гусар, казак, казак гусар. А его политическая интуиция работала не хуже военной. В записках своих Давыдов порой говорит о том, чего и не ждёшь услышать от него, но о чём стоит думать и так и сяк, поворачивая и разминая его мысль. Пока всепоглощающий я будет нашим единым рычагом, единым нашим идолом, до тех пор будут напрасны все наши усилия. И до тех пор наш удел, один из двух: рабство или анархия. Но если поспешно определить Довыдова в лагерь безоглядных консерваторов, то же неизбежно ошибёшься, и в доказательство этой ошибки достаточно прочесть, скажем, это его рассуждения о России. Налагать оковы на даровитые личности и тем затруднять им возможность выдвинуться из среды невежественной посредственности, Это верх бессмыслия. Таким образом можно достигнуть лишь следующего: бездарные невежды, отличающиеся самым узким пониманием дела, окончательно изгонят ото всюду способных и просвещённых людей, кое-либо удаляться от служебного поприща, либо убитые бессмысленными требованиями, не будут иметь возможности развиваться для самостоятельного действия и безусловно подчиняться большинству. Грустно думать, что к этому стремятся, не понимая истинных требований века. Какие заботы и огромные материальные средства посвящены на гибельное развитие системы, которая, если продлиться, надолго лишит Россию полезных и способных слуг. Не дай Боже убедиться нам на опыте, что ни в одной механической формалистике заключается залог великого успеха. Мысль, что целое поколение воспитывается на подобных идеях, ужасна. Мне, уже состарившемуся, не удастся увидеть эпоху возрождения России. Горе ей, если к тому времени, когда деятельность умных и сведущих людей будет ей наиболее необходимо, наше правительство будет окружено лишь толпою неспособных и упорных в своём невежестве людей. Ведь и здесь он был прозорлив тоже. И со времен своих первых беспощадных басен до самых зрелых лет, а приведенные выше жестокие предсказания написаны за три года до смерти, Давыдов, выходит, не менял своих взглядов. Более того, эти слова написаны в тот же год, что и современная песня. Отсюда вывод, хоть не сложный в формулировке, зато непростой в осознании. Не стоит думать, что мы так далеко ушли от живших здесь до нас. Никуда мы не ушли. Беспечный гусар и казак Давыдов не хуже нас понимал, что страна и государство не всегда тождественны, а зачастую и враждебны друг другу. Но жил и рисковал жизнью и даром своим, исполняя приказы порой презираемой им власти, даже без надежды увидеть сиятельное возрождение матушки России. Но когда б ему указали на это и спросили: "Разве ж так можно?" Он бы эдак махнул рукой и ответил: "А и что ж теперь, голубчик? Может, и не воевать, встать в хоровод с ряпагом и устроить похороны нам всем. Эй, как тебя, Наполеон? Принеси шампанского нам лучше". Вот и вся история. Так что послушайте лучше про другое. Неприятель усиливался все минутно. Грозные тучи Ковалерии его окружали фланги нашего арьергарда, в одно время как необозримое число орудий, размещённых пред густыми пехотными громадами, быстро продвигалось прямо на него, стреляя беглым огнём беспрерывно. Бой ужасный, нас обдавало градом пуль и картечей. Ядра рыли колонны наши по всем направлениям, кости трещали. это давыдов он завещал петь и побеждать